Глава 9. В комнате стояло напряженное молчание. Следователь с некоторым любопытством смотрел на неизвестного мужчину, который так глупо и скоро подставился. Комиссар торжествующе улыбался. «Вам уже нечего сказать?» – поинтересовался он, задав этот вопрос на плохом английском. «Конечно, есть», – спокойно ответил Дронга. Эрика, переводите, пожалуйста, в слово, в слово, все, что я скажу. Арестовать меня он не имеет права. Когда я направлялся сюда, я примерно представлял, зачем меня нашли так быстро и что именно мне может сказать господин комиссар, поэтому захватил с собой свои документы. И ни по одному из них он не может меня арестовать. У меня голубой паспорт международного эксперта ООН. И нужно согласие генерального секретаря или секретариата ООН на мое задержание, а также дипломатический паспорт моей страны. Дронго достал оба паспорта и положил их на стол перед комиссаром. Эффект был оглушающий. Эрика перевела его слова, и комиссар растерянно опустился в кресло. Внимательно изучил оба паспорта и перевел взгляд на следователя, словно ища у него поддержки. Следователь поднялся и подошел тоже посмотреть документы незнакомца. Затем поднял глаза на дронга и уточнил. «В какой именно области вы международный эксперт?» «По расследованию тяжких уголовных преступлений», — ответил дронга «И поэтому вы отправились к нему в номер», — понял следователь. «Именно поэтому», — кивнул Дронга. «Я был уверен, что ему грозит опасность». Если бы господин комиссар спокойно меня выслушал, а не стал бы сразу обвинять в этом убийстве, я рассказал бы ему обо всем, что именно случилось. Я не охотник за головами жертв, я охотник за головами убийц, сеньор Аламейда. «Вы приехали сюда, чтобы следить за Фигуровским?» – спросил следователь. «Нет, я приехал на отдых». Но как профессионал сразу обратил внимание на некоторые детали в том числе и на его не совсем адекватное поведение утром за завтраком. И я точно знаю, что его пытались отравить еще во время завтрака. Но тогда его спасло то обстоятельство, что он слишком долго выбирал себе еду на столиках в зале. Его кофе был отравлен, но когда он вернулся к столу, кофе уже остыл, и он добавил себе горячего из кофейника, немного снизив концентрацию яда в своей чашке. А затем, выпив совсем немного, сразу почувствовал себя плохо. Он принимал другие лекарства, и, очевидно, это его спасло. А также несколько стаканов воды, которые он чуть ли не залпом выпил. Ясно одно – его пытались отравить именно в то утро. «Почему вы так уверены?» – поинтересовался следователь. «Я сделал анализ содержимого его чашки», – пояснил Дронга. «Какой анализ?» вмешался комиссар. «В отеле? Как вам удалось?» «Не в отеле. Когда сеньор Фигуровский и его друзья удалились, я намочил свой носовой платок в его чашке и послал на экспертизу в Москву. Там этот платок проверяли в специальной лаборатории, где подтвердили, что в чашке был яд». «Но вы сказали, что он подлил себе кофе из кофейника», напомнил комиссар. «Почему вы считаете, что хотели отравить именно его?» «Яд был в его чашке», – убежденно произнес Дронга, «Из кофейника наливала себе кофе сидевшая рядом женщина, и с ней ничего не произошло. Поэтому я точно знаю, что яд был в чашке». А это означает, что убийца сидел с ним за одним столом и, воспользовавшись ситуацией, бросил туда яд. «Не обязательно, чтобы это был кто-то из его соседей», – предположил проницательный следователь. Это мог сделать и кто-то из гостей отеля, кто проходил мимо его столика. Вы ведь не можете утверждать, что все время следили именно за его чашкой? Не могу, согласился Дронго. Но заключение экспертизы я смогу предоставить вам довольно быстро. Достаточно распечатать акт экспертизы, который послан на мой электронный адрес. Комиссар и следователь посмотрели друг на друга. Кто может подтвердить ваши слова? — спросил все еще не веривший до конца комиссар Аламейда. — Руководитель службы безопасности Андалузии, сеньор Диего Таррега, — ответил Дронга, Или комиссар Рибейра. — Он тоже меня знает. Скажите, что здесь находится дронга Меня обычно так называют. Услышав это прозвище, следователь изумленно взглянул на гостя. Но Аламейда достал свой телефон и набрал номер. Затем попросил позвать начальника полиции Рибейра. Очевидно, тот уже получил повышение. Сеньор Рибейра, здравствуйте, поздоровался комиссар. Вас беспокоит комиссар Аламейда. Извините, что доставляю вам беспокойство поздним звонком. Я нахожусь в Эстепоне, где в отеле Кемпинский Бая убили одного русского туриста. И здесь присутствует международный эксперт, который утверждает, что его зовут Дронга. И вы лично его знаете. Уже полночь, комиссар, недовольно напомнил начальник полиции. Хотя, как вы сказали, дронга? Вы ничего не перепутали? Нет, именно дронга. Вы о нем когда-нибудь слышали? Что-нибудь знаете? Конечно знаю, сразу ответил Рибейра. Это великий сыщик Аламейда. Вам очень повезло, если он оказался рядом с вами. Можете больше ничего не предпринимать. Он сам найдет и изобличит убийцу. Передайте ему телефон, чтобы я мог с ним переговорить и убедиться в том, что это и есть Дронго». «Он просит вас», – растерянно произнес Аламейда, протягивая трубку Дронго. «Здравствуйте, сеньор Рибера, вежливо поздоровался эксперт. «Рад вас слышать», – сказал начальник полиции. «Неужели вы опять случайно оказались именно там, где должны быть?» и на вас случайно вышел Аламейда. Никогда в жизни не поверю». «Не случайно», — подтвердил дронга «Я обратил внимание на некоторые обстоятельства и попытался спасти жизнь этому несчастному, для чего вошел в его номер. Поэтому сеньор комиссар считает, что именно я мог его убить». «Скажите, что он ошибается», — рассмеялся Рибейра. «Неужели вы не можете спокойно приехать и уехать из нашей страны?» «Очевидно, не получается. После того, как вы провели столько блистательных расследований и даже нашли известного на всю Европу ангела Боли, вы стали очень популярным человеком у нас в Испании», – признался Рибера. «Надеюсь, мы еще увидимся, и я смогу пригласить вас на стакан доброго испанского вина. Хотя я помню, что вы не очень-то любите выпивку». «Обязательно увидимся, и спасибо за приглашение!» «Передайте телефон комиссару», – попросил начальник полиции. Дронго передал аппарат Аламейде. «Послушайте, Аламейда», – посоветовал Рибейра, – «этот человек сумеет найти любого убийцу, раскрыть самое запутанное преступление. Неужели вы никогда не слышали о Дронго? Именно он нашел ангела боли, о котором писали все наши газеты». «Можете ему абсолютно доверять. Вы меня поняли?» «Конечно», — ответил все еще не пришедший в себя от изумления комиссар Аламейда и растерянно опустил телефон. «Значит, вы тот самый эксперт», — понял следователь, протягивая руку. «А я Антонио Лопес. Позвольте пожать вашу руку. Я много о вас слышал». Комиссар не стал протягивать руки. Он только огорченно вздохнул. «У него была такая красивая версия». И можно было доложить о раскрытии убийства в течение короткого времени. «Когда вы сможете передать нам акт экспертизы?» – мрачно поинтересовался он. «Прямо сейчас», – ответил Дронга. «Могу распечатать это сообщение у партии. Мне кажется, важно обратить внимание на упорство, с каким убийца пошел на преступление. Очевидно, у него не было времени, если он решил действовать столь стремительно». Сначала неудавшееся отравление за завтраком, затем удавшаяся попытка уже в номере самого Фигуровского. Тогда это могла быть его молодая супруга, предположил Лопес. Ведь именно она вспомнила о том, что вы приходили к ним в номер. И именно она была рядом с ним за завтраком и в его номере, когда он отравился. Во всяком случае, она одна из основных подозреваемых, согласился Дронга. Но за столом их было шестеро. Три пары, которые приехали сюда все вместе и, насколько я понял, были компаньонами в крупном деле. Сеньор Паруир Тарасян со своей супругой и еще одна пара казахов, Достан и Линара. Их фамилии я не знаю, но они были все вместе. Мы проверили, сообщил Лопас. Достан Кумарбеков и Линара Молдобаева. Они супруги, хоть и с разными фамилиями. Когда достанку Морбеков поднялся в номер, сеньор Фигуровский был уже мертв. И в номере, кроме самой сеньоры Фигуровской, находился наш сотрудник отеля, поспешивший на помощь. Шесть человек, подтвердил Дронга. И есть еще одна пара из России, которая тоже вызывает у меня некоторые вопросы. Судя по всему, они ненавидели покойного. Некто господин Визанкин, который прилетел сюда со своей знакомой. «У нас есть в списке гость из России, сеньор Визанкин», – подтвердил Лопас, просматривая список гостей. «Среди этих восьмерых и нужно искать возможного убийцу», – предположил Дронга. «Хотя необходимо учитывать, что покойный был достаточно крупным бизнесменом, и для того, чтобы его устранить, заинтересованное лицо могло пойти и на крайние меры». «Например, подкупить официантку, которая должна была положить яд в чашку господина Фигуровского. Вы уже знаете, как отравили погибшего во второй раз». Комиссар и следователь переглянулись. «Знаем», — ответил Аламейда. «Вы опять правы. Яд был на этот раз в его стакане, который стоял рядом с ним на тумбочке. Стакан с томатным соком. Мы его тоже отправили на экспертизу». Значит, этот стакан ему принесли из ресторана, понял Дронга. Там был один такой стакан или два? Один, сказал Лопес. Сеньора Фигуровская не любит томатный сок. Она так и сказала нам об этом, предпочитает апельсиновый или яблочный. Мы уже допросили официанта, который обслуживал их номер, но соки разливались в самом ресторане, и там все в порядке. Соки к Фигуровским отнесли еще днем до вашего появления в их номере. Сеньора Фигуровская сразу выпила свой сок и уехала в Морбелью, а ее муж оставил сок на тумбочке рядом с собой, решив немного поспать. И только вечером выпил этот яд, который был в его стакане. «Тогда возможен другой вариант», — предположил комиссар. Когда Фигуровский спал, кто-то вошел в его номер и незаметно подсыпал яд. «Не думаю», – возразил Дронга. «Убийца, конечно, человек достаточно отчаянный, но не настолько глупый. Он не мог точно знать, как поведет себя Фигуровский. Тот мог не спать или проснуться и поднять шум. Справиться с таким упитанным человеком было бы достаточно трудно, особенно если убийца – женщина». «Нет, я абсолютно уверен, что яд не мог попасть в его стакан в тот момент, когда он дремал. Тогда его могла положить туда только его супруга», — разочарованно заметил Аламейда. «Не только», — задумчиво произнес Дронга. «Я знаю, что когда они уезжали, за Зоей Фигуровской зашла ее подруга Аида Казарян, которая тоже была в номере. Об этом мы не знали», — встревожился Аламейда. «Затем дальше», — продолжал Дронга. «Утром в номер Фигуровских заходил ее супруг Паруир Тарасян. Я сам слышал, как он говорил об этом. Значит, у нас есть уже несколько подозреваемых». «Уже достаточно поздно, сеньор комиссар», — напомнил следователь, посмотрев на часы. «Может, закончим на сегодня? Отпустим всех по номерам, чтобы завтра в более спокойной обстановке всех допросить? Да, наверное, вы правы». — недовольно согласился Аламейда. — Но у дверей я все равно оставлю нашего дежурного. И завтра с самого утра начнем работать. — Сеньор-эксперт, спасибо за вашу помощь, — быстро добавил он. — Я пока еще ничем не помог, — возразил Дронга, но постараюсь сделать все от меня зависящее в поисках убийцы. Аламейда с трудом сдержался, чтобы не возразить. Он хотел сказать, что они не нуждаются в помощи какого-то там эксперта, который носит такую непонятную кличку. Но, с другой стороны, он помнил слова начальника полиции. Может, действительно этот странный человек сумеет помочь в раскрытии столь загадочного убийства и вычислить возможного преступника? Ничего нельзя исключать. Все равно, если удастся найти убийцу, все заслуги будут приписаны самому комиссару, исследователю Лопасу, А если не найдут, то именно этот эксперт и станет основным виновником неудачи. Поэтому пусть он старается, вреда от этого не будет, а польза может получиться достаточно ощутимая. Все это быстро промелькнуло в его голове. Надеюсь, что завтра вы сможете быть вместе с нами, сеньор эксперт торопливо добавил Аламейда. Лопес и Эрика с некоторым недоверием взглянули на комиссара, так решительно поменявшего свое мнение. Они не слышали всего того, что сказал Рибера комиссару. «Спасибо», – кивнул Дронго на прощание, – «и я постараюсь вам помочь». Он поднялся, забрал свои документы и вышел из кабинета. Аламейда посмотрел на лопаса «Неужели действительно он такой известный эксперт?» «Очень известный», — ответил следователь. «Некоторые его расследования стали настолько хрестоматийными, что их изучают криминалисты во всем мире. Я даже не мог себе предположить, что смогу когда-нибудь увидеть этого человека. Еще посмотрим, чем он сможет нам помочь в этом расследовании», — нервно заявил Аламейда. «Сеньора Эрика, прошу вас завтра утром быть на месте, чтобы мы могли вместе поработать». «И он знает русский язык», — напомнил Лопас. «Значит, будет работать с этой компанией гостей, прилетевших из Москвы, без переводчиков. Может, нам вообще ничего не делать, а подождать, пока он сам найдет убийцу?» Саркастически улыбаясь, спросил Аламейда. «Мы могли бы у него поучиться», — добил его последней фразой Лопас. «Он известный на весь мир профессионал». Комиссар хотел сказать какую-то гадость насчет такого учителя и даже открыл рот, но передумал. «Если ничего не выйдет, все расскажут, что он с самого начала не давал работать этому эксперту, но все равно пусть знает, что он не верит в таких фокусников. Посмотрим, как он будет искать убийцу», – упрямо повторил Аламейда.